Несмотря на то, что времени на сборы было еще меньше, в этот раз я подготовилась лучше. Взяла не только сеть и оружие, но и разные другие приспособления. Складное энергетическое копье, аварийный вариант сети, вторая сеть вылетает, как запасной парашют, если не сработала основная. И все в этом духе. Взяла и самое, на мой взгляд, лучшее оружие. Пульверизатор с магическим парализующим раствором. Жаль, что в прошлый раз я не рассчитывала сразу приступить к ликвидации дракона, поэтому не захватила его. Может быть, если бы он был у меня вместо сети, то сейчас дело уже было бы сделано. В сумочку все это, конечно, не помещалось. Но я ехала в Москву, и рюкзачок за спиной выглядел вполне закономерно а самые ценные вещи разложила в карманы и на специальные крепления на одежде, на всякий случай. Хоть я и не собиралась снова бросаться с места в карьер. На этот раз я буду действовать наверняка. Пойму замыслы дракона, постараюсь усыпить его бдительность, а уже потом разработаю точный, выверенный план. Ивана в тайную комнату я так и не пустила. И он с усмешкой встретил меня в прихожей, когда я вышла в полной экипировке. Правда, снаружи полная экипировка выглядела как брючный деловой костюм и элегантное зимнее пальто. — Шапку наденьте, холодно, — прокомментировал Иван. — Вы прекрасны, но особый шарм достаточно проявить при виде дракона. Мне захотелось показать ему язык. Мол, уже давным-давно никто не диктует мне, что я должна носить. В сердце опять просыпался боевой дух. Я даже немного усмиряла его, ведь в прошлый раз было так же, и вон чем закончилось. Бантиком на моем запястье и издевательски насмешливой запиской от дракона. Одновременно сердце ёкало при мысли, что спустя несколько часов я этого гада увижу. Странное чувство. Я знаю, что должна убить его, но в первую очередь мне хотелось снова взглянуть на него. При любых обстоятельствах, хотя бы ненадолго. Ведь дракон Рейнольд — это волшебство. Чуждое, иномировое, злонамеренное, но волшебство. Это чувство было похоже даже на полет. Я словно бы летела к дракону, которого хотела убить. Заказывая такси на Ленинградском вокзале в Москве, я в очередной раз инструктировала Ивана. «Не вздумайте сунуться сейчас!» Подумала, что почтение к старшим все же никто не отменял. И благодарность к спасителю. Поэтому добавила мягче и даже коснулась рукой его плеча. «Прошу вас, не приближайтесь к дракону сейчас!» «Мы не можем просто так убрать его в моем офисе!» «На этот раз я буду действовать наверняка. Придется подождать. И обещаю, у вас будет беседа с драконом. Просто оставайтесь на чеку. Ваша задача сейчас — следить, чтобы эти ненормальные драконопоклонники не вмешались и не смогли помешать мне». «Слушаюсь, капитан», — усмехнулся Иван и шутливо козырнул. «На этом мы с ним временно расстались. Он должен будет снять для нас два номера в отеле в том же, где остановился дракон. Как только я смогу, и если смогу, вызнать, где живет Рейнольд, и сообщу телохранителю. Пока же он будет оставаться неподалеку и охранять меня от возможного очередного покушения. Подъезжая к офису, я позвонила Алисе. — Ну что, как наш клиент? — спросила я. — Ах, он так и не уходил. Выпил у нас весь кофе и съел все пирожные, и просит еще. Я отправила Степана за новой порцией, но он так улыбается, такой интересный, что сердце тает, и хочется отдать ему все, включая свою честь, — усмехнулась я. «Алиса, держитесь, я сейчас буду. Твоя задача — не влюбиться в клиента до моего появления. Осталось несколько минут». В ответ Алиса вздохнула. К моему порой циничному юмору она давно привыкла. В офис и я поднималась с громко бьющимся сердцем, как девочка на первое свидание. клела себя, на чем свет стоит, но золотисто-сладкое предвкушение просто растекалось в груди. Офис на самом деле это мягко сказано. У нас был целый этаж в большом бизнес-центре. Обычно главный офис компании находится в Москве, у нас он находился в Санкт-Петербурге, потому что хозяйка, то есть я, родилась и жила там. Но московский офис, второй по величине, должен был выглядеть почти так же презентабельно, как главный. Так что у нас было все – конференц-зал, несколько комфортных комнат для переговоров, административный блок и, конечно, кабинеты наших специалистов которые денно и нощно занимались маркетингом и пиаром. С Алисой и прочими московскими замами мы были на короткой ноге. В первую очередь я заглянула к ней. Алиса растерянно сидела перед компьютером и поправляла прическу. Вид у нее был мечтательный и томный. И я точно знала, о чем, вернее, о ком она мечтает. тфу В легендах почти не говорилось о сногсшибательной мужской энергетике драконов. Но вот, теперь видно, где главная опасность. Все девочки просто растекаются лужей при виде этого несносного существа. Мы с Алиской обе попались. Я приехала. Он сказал, что именно хочет. — Нет, Кира Вячеславовна, — покачала головой Алиса, — отказывается вести переговоры с кем-либо из нас. Мы лишь уже много часов носим ему кофе. Туда, обратно. Он словно бы дорвался, как будто никогда не пил кофе и не ел пирожных. Он в голубой переговорной. Даже в туалет ни разу не вышел. «Ну все, теперь моя забота», — усмехнулась я. «Скажи Верочке принести очередной кофе. На этот раз и для меня. А я пошла. Если все получится...» У нас будет суперзаказ с премиями для тех, кто терпел странного клиента. Я заперла драгоценный рюкзак в своем московском кабинете. Вышла в коридор, выдохнула и почти бегом побежала в голубую переговорную. Когда вошла, сердце просто ухнуло. «Какой же ты, гад, красивый!» — пронеслось у меня в голове. Рейнольд встал из удобного кресла, где сидел нога на ногу, и лениво почитывал журнал. И широко улыбнулся. «Прошу прощения за ожидание», — улыбнулась я в ответ. «Ну, хоть голос не дрожит, как у девчонки», — подумала я. «А также за то, что мы нехорошо расстались». Я собиралась, насколько возможно, навести тумана по поводу произошедшего в Милане. Вдруг дракон еще не понял, что моя цель — забрать его жизнь. По крайней мере, я должна убедить его, что оставила эти намерения. Ах, ты об этом маленьком недоразумении. Не стоит вспоминать. Улыбнулся он снова и, продолжая блестеть зубами, подошел. Поцеловал мне руку. Горячие искры током разбежались от места его поцелуя. Ноги тут же как-то ослабли, голова закружилась похлеще, чем во время нашего танца на свидании. «Проклятие! Соберись, Кира! Ты должна его убить, а не потерять от него голову!» «И что это значит, недоразумение?» «Но ведь я...» «Начала я и даже почти ляпнула! Хотела убить тебя!» Вся запланированная речь вылетела из головы, стала неуместной, ненужной. Дракон одним словом брал контроль над ситуацией и разговором в свои руки. А я даже не знаю, что сказать. Рейнольд поднял руку останавливающим жестом. «Не стоит, Кира, прошу». Он поморщился. Я не могу поставить даме в укор, что она защищалась, восприняв мое поведение как сексуальную агрессию. Напротив, я приношу извинения, что, должно быть, напугал тебя. И это привело к обмароку. Искренне прошу простить меня за это. И мне не хотелось бы обсуждать это. Он заключил мою ладонь между своих, приподнял и снова поцеловал. Потом отпустил. Ах, вот как! Хитрая-то чешуйчатая морда думала я ошарашенно. — Вот как. Решил представить все в таком свете. Просто свести на нет весь инцидент. А почему бы и нет? — была моя следующая мысль. — Почему бы нам не сделать вид, что мы не враги, хотя бы на время, на небольшое время? Ведь вот сейчас я просто таю, когда твои руки касаются меня. Нельзя упустить ни одного мгновения. Ни минуты, ни секунды. Ни секунды того времени, пока ты жив, и я могу видеть тебя. Прошу, присядем. Перейдем к делу. Я по-прежнему хочу, чтобы твоя компания оказала мне весь комплекс доступных ей услуг. Вернее, я хотел бы, чтобы ты сама разработала для меня стратегию. Уверен, специалиста лучше просто нет. «Вознаграждение будет таким, как ты захочешь». «Желаешь работать бок о бок?» — ляпнула я в ответ. «Очень удобно для меня, между прочим. Однажды этот бог окажется уязвимым. Может быть, даже очень скоро».